Участковый, раненый в грудь под Москвой, страдал одышкой. Тяжело отдуваясь, он вел одетых штатской оперативных работников госбезопасности по трубке, петлявшей между протаявшими сугробами. От его мятого бобрикового полупальто пахло нафталином. Ушанка с потертым кожаным верхом была ему явно маловата, и участковый время от времени останавливался, снимал ее и, надев на колено, пытался растянуть. Короткие остановки требовались ему еще и для того, чтобы отдышаться, скрывая свою слабость, которую он стеснялся показать. Понимая это, его не торопили. Сегодня проверяли очередной дачный поселок в том квадрате, откуда выходила на связь немецкая гентурная станция. Большинство домов, стоявших за разобранными на дрова заборами, заколочены, сиротливо чернеют давно немытые окна, Забитые крест на крест досками, торчат неподвязные на зиму голые прутики ягодных кустов. Кому сейчас есть дело до малины или смородины. Корявые стволы раскидистых яблонь мокрые, у корней блестит корка льда. Уродятся ли в этом году на них яблоки или за лихолетие тяжелой зимы выродятся яблони в дичков, давая по осени мелкие кислые плоды? Машину оставили около дороги и в поселок отправились пешком, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Пусто кругом, только изредка доносится с пролегающей за лесополосой железной дороги гул проходящих тяжело груженных эшелонов. Ни дымка над трубами домов, ни лая собак, только узкая тропинка между протаявших синих сугробов и шагающие по ней трое мужчин в штатских пальто. «Почитай, второй год никто не живет!» В очередной раз остановившись, вздохнул участковый. «Одни уехали, другие работают, а тут и хлеба не найти. Да и боятся люди в такое времячко в одиночку. Друг дружки жмутся». «Ага, вместе теплее», — согласился один из оперативных работников по фамилии Тукин. «На снег глядеть надо, следы сразу заметим. Сейчас ледяная корка сверху. Венечком за собой не заметишь. Они пошли дальше, внимательно осматривая каждый двор, дачные домики, сараи, лестницы, ведущие на чердаки. Сколько они уже проверили деревень, поселков, дач. Везде одно и то же. К вечеру начинали гудеть ноги, болели уставшие глаза, и накапливалось раздражение от того, что опять все напрасно. Встречались старики с валившимися щеками, до да глаз закутанные в теплые платки старухи, дети, одетые в большие не по росту телогрейки или перешитые из отцовского вещички, женщины с усталым, безрадостно потухшим взором. Вот и все население. Какие тут немецкие агенты! Задавленный постоянной нуждой, непосильной работой, голодом и тяготами войны народ Почти нет мужчин. Запустение, трудно добираться до Москвы, да и участковые милиционеры знают в лицо каждого и могут во всех подробностях рассказать о любом члене семьи, как живут, кто у них воюет и где. Нет, чужих нет. Нет подозрительных, нет тех, на кого можно было бы обратить внимание. Шагая следом за участковым, Тукин вспомнил подполковника Козлова. Похлопав ладонью по своей блестящей лысине, Николай Демьянович говорил. «Ты мне головой за это дело отвечаешь, понял? Головой! Чтобы все на пузе пропахали, каждую дачу, каждый дом обнюхали, всех через частое сито перетрясли. Нет у нас права упустить их, понимаешь?» Тукин понимал обнюхивали, лазили, пахали, перетрясали, но пока безрезультатно. Кругом печать запустения, и ему все чаще приходила в голову кромольная мысль. Будет ли кому потом, после грядущей победы, все здесь снова обживать, сажать овощи на огородах, взрыхлять землю у корней сливы яблонь, мыть уцелевшие стекла, сметать наросшую по углам паутину. Пожалуй, тут вражеским агентам прятаться не с руки. Каждый чужой на виду. Холодно, да и не затеряешься. Однако проверять надо. Проверять и проверять. День за днем, А время идет. Поселки удивительно напоминают друг друга. Даже ворон в них не видно. Нечем питаться помойным птичкам-санитарам. Сменялись участковые... Название станции, но все та же тишина, подтаявшись снег, забитые шершавыми досками, горблями окна. И никаких результатов. Досыта намаявшись, зашли передохнуть и маленько обогреться к знакомому участковому, однорукому старику, живущему неподалеку от станции. Тот поставил на плиту чайник, ловко орудуя одной рукой, вынул из печи чугунок, с вареной картошкой, пригласил к столу. «Дравайте кругом», – хитро улыбаясь в прокуренные усы, объяснил он гостям. «А картошка сама растет. Несподручно, конечным делом, с одной клешней. Да есть захочешь – нароешь». «Работайте», – беря горячую картофельную, поинтересовался товарищ Тукина. «А как же?» – усаживаясь на некрашенный табурет, буркнул старик. «При железке на складах состою. Я своей кормилице...» Он кивнул на пустую рукав. Еще на гражданской лишился. Сыны воюют, а жена померла. Чё делать? Жизнь такая. Да, это точно. Участковый вытер солбопот. Мою девчонку тоже в военкомат носила. Хотела сестрой медицинской, да мала ещё. Устроилась на почту, письма разносить. Ну, глупая ещё. Пришла к благовидным. Да ты их знаешь, повернулся он к хозяину. Тот согласно крякнул. Кричит, вам письмо с фронта. А мать ихняя взяла, да и рухнула пол. Похоронка. Девка моя пришла домой, не жива, не мертва. Сумку почтовую бросила и врев. Не пойду больше, что, мол, я с ранних годов, как смерть, по домам стучуся. Насилу успокоили. Видите, ям достается. Разве такой ей доли хотел похоронки разносить? Казенные письма, как в деревне говаривать. — подтвердил старик хозяин. — Паштальонши их норовят под дверь сунуть. А уж когда несет, то знает, с лица бледная становится ровней живая. Да раз только они! Весь народ мучит проклятый Гитлер. «У меня сын пока не призывного возраста», — прихлебывая кипяток, задумчиво сказал Тукин. — Но, может, и ему придется идти доламывать войну. Пятнадцать парня, а конца не видать. «Во-во!» Тяжело переводя дыхание, подтвердил участковый. «Так парни и уходят, а потом моя вековуха останется без женихого -то. Ох, и наплачется еще баба да до девки, ох, и настрадаются!» «Восточный пошел!» Подойдя к окну и прислушавшись, к далекому стуку колес, сообщил старик. Сурала. «Пора!» – поднялся Тукин. «С скоро отдел полно. Спасибо за приют и угощение!» Стоя на крыльце, он прислушался к затихающим звукам. Поезд удалялся. Сейчас по дорогам медленно ползут автобусы пеленгаторов, операторы прижали ладонями наушники, стараясь поймать голос вражеской морзянки, торопливо летящей в эфир. А им опять шагать по тропинке между протаявших сугробов, проверять заколоченные дачи и брошенные дома, вспугивая прижившихся в них мышей, отыскивать чужие следы, Говорите с людьми, искать, искать, искать.